Глава 19. Камера одиночка. 23 часа 40 минут. Сталин не спал. Хотя отбой, как обычно, объявили в 10 вечера. Он ворочался на ржавой железной койке, застеленной серым солдатским одеялом. Несмотря на то, что погода за зарешоченным окном стояла теплая, он лежал в одежде, сняв только сапоги. Его сильно знобило.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 Хотя за сотрудничество с ментами братва в Каминаломе явно обозвала бы его сученым. Что ж, лучше стать сученым, чем Что ж, лучше стать сученым, чем раздавленным пеплом на полу. Ему противна эта наглая белогвардейская сволочь из управления наказаниями, но придется подсказать псу, как выйти на след исполнителя.